Опасная игра на фоне сатанинской паники 1980-х годов и явно в связи с ней разгорелась сенсация вокруг популярной ролевой игры Dungeons and Dragons, известный игрокам как D&D. Газетные статьи, журналистские расследования и множество религиозных деятелей – предупреждали матерей и отцов Америки о необходимости внимательно следить за своими сыновьями и убедиться, что они не попали в злые сети «Dungeons and Dragons». В доказательство своих слов они использовали множество примеров убийств и бесчинств. Тем не менее, при более тщательном анализе выясняется, что заявление оказались преувеличенными, как и большая часть сатанинской паники. Игра Dungeons and Dragons была разработана в 1970-х годах Гэри Гиггаксом и Дэйвом Арнесоном. Это была не первая ролевая игра на рынке, однако после ее выхода в свет в 1974 году она быстро завоевала наибольшую популярность. На протяжении первых нескольких лет своего существования Dungeons and Dragons оставалась практически незамеченной средствами массовой информации и религиозными лидерами. Большинство людей, хотя бы что-то о ней знающих, считали ее глупым занятием из контркультурного движения для мальчишек, у которых нет подружек». Но с изменением культуры Америки в 1980-х годах поменялся и взгляд на Dungeons and Dragons. Для тех, кто не знаком с игрой, хочу пояснить. Игроки, по сути, притворяются персонажами в мире фэнтези, находящемся под сильным влиянием древней и средневековой истории и мифологии. Из-за своей тематики некоторые религиозные лидеры Выступали против игры, считая ее воротами к сатанизму или, что еще хуже, к насильственной культовой деятельности. Неужели большинство этих религиозных лидеров верили, что Dungeons and Dragons – это порождение сатаны? Или они просто нагнетали истерию, пытаясь получить пожертвование? Что ж, вопрос спорный. Чего нельзя сказать о роли СМИ? Как правило, консервативных христианских лидеров и ведущие СМИ Америки нельзя назвать союзниками. Но когда в 1980-х годах речь зашла о D&D, у них появилась общая идея. Игра оказывает негативное влияние на американскую молодежь. В 1985 году популярной новостной программе «60 минут» вышел сюжет, где с одной стороны выступали создатели игры, а с другой – женщина по имени Патриция Пулинг. Пулинг выступила против Dungeons and Dragons после того, как в 1982 году ее сын покончил жизнь самоубийством. При этом она твердо решила, что виной тому игра. В 1988 году произошло убийство Лейта фон Штайна и покушение на убийство его жены Бонни. Расследование жестокого нападения сосредоточилось на сыне Бонни и пасынке лейтена Кристофере Притчерде и двух его друзьях. Кристофера и его приятелей осудили за убийство наряду с другими обвинениями и приговорили к длительным тюремным срокам за преступление, которое, по словам обвинителей, было совершено исключительно из жадности. Но еще стало известно, что трое молодых людей охотно выпивали, курили травку и играли в Dungeons and Dragons в паровых туннелях под зданием университета Северной Каролины. Паника по поводу Dungeons and Dragons спала, когда молодежь Америки увлеклась музыкой в стиле гранж. Впоследствии академические исследования доказали, что игра не способствовала росту числа самоубийств среди подростков, а криминологи отмечают, что любое количество преступлений, связанных с D&D, в лучшем случае, незначительно. Дети, которым в 1980-х годах приходилось прятать от родителей двенадцатигранные кубики, сейчас мечтают, чтобы их дети играли в Dungeons and Dragons, а не проводили весь день, уткнувшись в телефон.